Глава 26 Сон без сновидений опустился на сонга, словно гигантское одеяло, накрыв его с головой и позволив впервые уже за долгое время крепко уснуть, не думая о безопасности и угрозах. Как и обещал призрак, на следующий день он привел Сонга к подготовленному порталу в мир Хэл, не забыв о награде за очередное прохождение испытания клана Фирболк. Всё тот же антрацитовый камень, который совсем недавно помог молодому человеку преодолеть большой этап развития и прорваться к совершенству, только на этот раз ему щедро отсыпали целую горсть. Конечно, содержащуюся в нем силу нельзя было назвать какой-то действительно уникальной или глубокой, но в момент прорыва один из этих камешков ему все же помог. К тому же их можно было использовать и в качестве помощи младшим практикам из закрытого мира. В конце концов у Сонга было достаточно подчиненных с низким развитием, и всем им подобный камень – мог дать невероятный толчок в развитии, как, кстати, и собранные в башнях кристаллы концепций. Попрощавшись с призраком-хранителем башни, Сонг шагнул в портал, ощущая, как его затягивает в воронку перехода. Секунда, и вот он уже выходит на такой знакомой площади города огненной птицы. «Забыл предупредить хранителя башни о том, куда конкретно следует открыть мне портал», – запоздало подумал он, осматриваясь вокруг. Впрочем, Сонг не верил, что с его текущей силой управляющий секты Вечных Сумерек сможет его быстро почувствовать, по крайней мере до того момента, пока в город не спустится яхта с Фрисоула, с которым он уже успел связаться и передать координаты своего местонахождения. До момента прибытия корабля Сонг решил немного осмотреться, пока добирался до главного порта города. В конце концов, это было все равно по пути. Сонг неспешно шел по улице, заглядывая в некоторые магазины и лавки, проверяя их ассортименты, даже кое-что присматривая, Пускай у него имелись запасы, полученные в одном из схронов дьявола, но дополнительный источник ресурсов, а также ингредиенты низкой категории тоже были нужны. Как раз пока он занимался осмотром различных товаров, Сонга и посетила одна идея. Некоторое время он обдумывал ее, примиряясь к ней и так и сяк, после чего решил не пороть горячку и перед тем, как исполнять ее. поговорить со своими товарищами, тем более, что это их касалось напрямую. «Мастер Сонг, мы прибыли!» В голове появилась мысль речи Рину, усиленная духовным источником яхты, она дотянулась до меня даже на таком расстоянии. Когда он добрался до местного порта, найти пришвартованное судно не составило особого труда. Среди всех находящихся здесь кораблей только яхта была способна покинуть пределы планеты. Все прочие являлись лишь обычными кораблями, похожими на те, что использовались в закрытом мире и сотни других небольших миров. Поднявшись в комнату управления, Сонг с облегчением обнаружил там айтоны с учителем, которые, как и прочие члены экипажа, с улыбками поприветствовали его. С возвращением, мастер, сказала подошедшая ближе Рину. Вас не было почти три недели. Мы уже начали беспокоиться. Три недели? Странно. Я уверен, что хранитель башни говорил, что мое пребывание в сне Яви испытания Ферболк было почти мгновенным. Значит, я так долго был занят собиранием кристаллов концепции и их поглощением, подумал он. с удивлением узнав, сколько в действительности времени отсутствовал. Возле сонга вдруг появилась синфен, которую парень к своему стыду почему-то даже не смог ощутить и, не обращая ни на кого внимания, весело бросилась ему на шею. Присутствующие в рубке практики непроизвольно начали улыбаться, увидев такую искреннюю радость девушки. Не удержался от смеха и сам Сонг, который ожидал этого меньше всего. За все это время безумной гонки в поисках силы он уже и забыл, какой характер у Усины то, как она порой себя ведет. После спасения Син долгое время приходила в себя, но, похоже, смогла перебороть свою хандру, и сейчас перед ним была все та же улыбчивая, ехидная и порой даже надменная Син-Фен. Она даже вновь облачилась в свое любимое красное Ципао. «Я уж думала, ты там решил нас бросить!» – с лучезарной улыбкой заметила она. «Явно не спешил возвращаться». Как я мог! Сонгу удалось хоть и с трудом, стать вновь серьезным и вытащить из карманного кольца целую горсть добытых кристаллов концепции молний. Зато смотри, что мне удалось найти. Предполагаю, тебе это будет полезно. Глаза Синфен загорелись, когда она осторожно прикоснулась к кристаллам, ощущая плотную духовную энергию законов, заключенных в них. «Забирай. Для других концепций у меня тоже есть и много. Всем хватит». Сонг вывалил горсть кристалла в руки Син и повернулся к Рину. «За время моего отсутствия произошло что-то важное». «Да, с нами связывался мастер Лот», – та. «Согласно его докладу, на планету, где находится наш дом, было совершено нападение. С его слов, это были просто мародеры, использующие лохани вместо судов, с которыми легко справился один из наших духовных кораблей. Однако, судя по тому, что удалось узнать мастеру Лоду, каким-то образом по оттолу идут слухи о наших богатствах, и это неизбежно привлекает отовсюду Гиен. Этого стоило ожидать. Сонг, понимающий, кивнул, он предполагал, что так может произойти отчасти потому и оставил все имеющиеся корабли за исключением фрисоула у домашнего мира. «Информация о том, что у нас есть ресурсы, чтобы скупать столько мастеров и отстраивать полноценный город, должна была распространиться очень далеко». думаю сейчас после уничтожения первой волны пытающихся ограбить незащищенное поселение желающих значительно поубавиться согласна с вами мастер кивнул Рино. к слову как далеко находится сейчас фрисуу от мира хел вдруг спросил ее сонг за одной из лун прячется в ее тени мастер В таком случае отправь им приказ приблизиться к миру и ждать наших распоряжений, велел ей молодой человек. Да, мастер. Рину несколько секунд боролась со своим любопытством, но в конце концов все же спросила: А зачем нам здесь фрисол? Я думаю, что нам пора закрыть все разногласия между тобой и управляющим сектой. Сонг внимательно посмотрел на девушку перед собой. а Фрисол будет нашей страховкой на случай, если что-то пойдет не так». В этот же момент, как он сказал это, Рину побледнело, став напоминать хранителя башни, чем живого человека. «Мастер, я не думаю, что это хорошая мысль», запинаясь начала она, но сонг не дал ей закончить. «Его тень мешает тебе идти дальше. Думаешь, это незаметно?» как быстро ты прогрессируешь в своем развитии. Я Рину не знала, что сказать. Позволь предположить, твой прогресс даже уменьшился с момента нашего знакомства, ведь так именно поэтому ты практически не практикуешься и так стараешься научиться пилотированию». Она ничего не смогла ответить на это и лишь просто кивнула, опустив взгляд к полу, боясь даже посмотреть на Сонга. «Вот поэтому мы должны закрыть эту тему раз и навсегда. К тому же я тоже не люблю оставлять за собой неоплаченные долги, а еще у меня имеются к этому человеку кое-какие вопросы». Сонг посмотрел на кольцо с карманным миром, в котором существовал целый дворец. После взятия малой границы у него так и не было времени проверить, что там открылось нового, но это может и подождать. «Хорошо, мастер, я согласна», – кивнула уже куда более уверенно Рину. «Тогда давай не будем откладывать вопросы в дальний ящик и отправимся немедленно, только дождемся прибытия Фрисола. Конечно! А Аэтоны, истинные драконы, другие, предложили свою помощь и сопровождение. Однако Сонг решил не вмешивать их во все это дело. Тем более, что воевать со всей сектой он не планировал. А стража секты совершенно точно не станет пропускать чужаков на свою территорию. Было решено, что если возникнут какие-то проблемы, и мощи тяжелого духовного корабля, равного по силе практику этапа божества – Вмешаются другие члены экипажа. Однако Сонг сильно сомневался, что до этого дойдет. Насколько он помнил, у сект в мире Хелл не было практиков, которые бы по своей силе приближались к уровню божества, поэтому проблем быть здесь не должно. Город огненной птицы в вечернем свете заходящего солнца выглядел как разворошенный муравейник. Сонг с Рину двигались по его улицам, наблюдая за проносящимися над головами духовными лодками и практиками высоких статусов, многие из которых не дотягивали по своей силе даже до уровня основания, чего уж говорить о более высоких этапах. «Навевает воспоминания», – заметил Сонг, когда они вышли на площадь, где находился главный вход в секту Вечных Сумерек. «Когда-то давно», Он бывал здесь, спасаясь от преследования людей Флорайс. «Да, навевает», – ответила Рину и улыбнулась. У ней, по всей видимости, поступление проходило куда спокойнее, чем у Сонга. Пройти через главные врата секты не составило большого труда. Стражи лишь проверили подлинность именных знаков секты у Сонга и Рину, после чего почтительно пропустили обоих дальше. Правда, пройти далеко им не удалось. Уже через несколько минут перед ними появился ребенок в одеждах старейшины, преградив путь. ну но, но дети вернулись в отчий дом», – усмехнулся мальчишка, явно забавляясь происходящим. Однако уже через секунду он осекся, внимательно всматриваясь в сонга. «Парень, да ты никак добрался до среднего этапа совершенствования?» «Рад видеть старейшину Нижнего Двора в порядке и здравии!» Вместо ответа молодой человек вложил кулак в ладони и слегка поклонился ему. «Рада видеть старейшину Нижнего Двора в порядке и здравии!» Вторила за сонгом Рину. «Рады видеть!» — передразнил мальчишка их с презрением. «Сколько лет прожили в темных мирах, а врать так и не научились!» А теперь я хочу знать, зачем два бывших ученика секты, ставших представителями великой силы темной души, вернулись обратно, да еще и не оповестив никого об этом. «Мы хотим навестить управляющего отделением секты, он же не сменился старший», – ответил спокойно Сонг. Не сменился. Старый индюк все так же просиживает штаны в своем кабинете, подыскивая себе малотеньких учениц, хмыкнул с презрением мальчишка и вдруг замер, словно догадавшись о чем-то. Навестить, говорите? Ученица, которая, похоже, сбросила с себя его очарование и парень, которого он так хотел убить. ну ну сонк напрягся. Сражаться с этим старейшиной он не хотел, если слишком рано продемонстрировать всем настоящие силы Фрисоуа, это даст время и возможность управляющему сбежать, а после найти его станет в разы сложнее, если вообще возможно. Да и сражаться со всей сектой, как уже говорил Сонг, он не хотел». Однако мальчишка его удивил, вдруг усмехнувшись и отойдя на несколько шагов в сторону. «Идите и передайте управляющему мой горячий привет», – сказал старейшина и, уже не обращая внимания на сонга Ирину, направился прочь, насвистывая какую-то веселую мелодию себе под нос.